Глава двадцать четвёртая. Лиза. Пока ехала в отель, я раз двадцать потянулась к разряженному телефону. Мне безумно хотелось позвонить Джей и попросить. Помоги мне. Ты же обещал. Ты же говорил, что я твоё счастье. Помоги мне. Но тут же вздрагивала, вспоминая. Не как легко он врал, нет. Как я сама гнала его. Как бросила его наедине с полицейскими. Как кричала ему в лицо. Ничего мне от тебя не нужно. Божечки мои, как же стыдно. И как страшно встретиться с ним вновь. Мужчина не прощает унижения и пренебрежения. А я? Я не могу увидеть ледяное презрение в его глазах. Ведь я прогнала Джея, который живет под мостом. Но стоило мне узнать, что он лорд, и я сразу же вешаюсь ему на шею и прошу денег. Отвратительно. Любой бы на его месте облил меня презрением и послал в пешее эротическое. А то и похуже. Нет, у меня должна быть хоть какая-то гордость. Пусть Джей останется прекрасной, хоть и короткой сказкой. Единственным, кому было, не все равно. Может быть, потом, когда все будет хорошо, я встречусь с ним снова. Скажу, как мне жаль. Потому что мне ужасно, безумно жаль расставаться с ним вот так глупо и пошло. Вот если бы сейчас позвонил чертов Ватька и сказал, что видео было дурацкой шуткой, пусть бы ржал над легковерной мной. Пусть, да что угодно. Я бы простила. Честное слово. Все бы простило, даже злобный идиотский розыгрыш. Только бы он вернулся домой. И бабушка с дедушкой успокоились. Они же там с ума сходят. И я тоже. С ума схожу. Руки дрожат, в горле першит, сердце заходится, словно инфаркт был не у дедули, а у меня. А мне нельзя ни инфаркта, ни дрожать, ни забыть это чертово видео, как страшный сон. Даже нельзя надеяться на то, что это розыгрыш. Или подстава. Потому что если это не розыгрыш, а я не поверю и не выкуплю Вадьку. Нет, нет, нет. Не хочу, чтобы где-то на помойке нашли его изуродованный труп. Не хочу, чтобы завтра утром дедуля нашел в почтовом ящике окровавленный конверт с отрезанным ухом. Второго инфаркта дедуля не переживет. Может быть, если киса не даст денег, все же обратиться к Джею. Или к Маку. Да, точно. Что я дура такая? Надо позвонить Маку. Я опять схватилась за телефон. И опять зажмурилась от досады. Сдох. Ноль процентов. Поднимаясь в номер, я металась между желанием остановить лифт и вернуться вниз, чтобы где-нибудь в холле зарядить телефон и позвонить Маку. Неужасным ощущением убегающего времени. Каждая минута промедления уменьшает шансы Вадьки, а с ним и дедули на выживание. Каким бы сучонком Вадька не был, он мой брат. Нельзя бросить брата в руках отморозков. Просто нельзя. Это не по-человечески. Вот если вдруг Кисы нет в номере, то у меня волей-неволей будет несколько минут на размышление пока телефон хоть чуть зарядится. Я смогу позвонить Маку». Не смогла. И Полит Геннадьевич были в номере и писали портрет телеведущей. Разумеется, меня заметили и прокомментировали. «А, явилась! Вид у тебя как с помойки!» Вот зря я думала, что мне все равно. Совсем не все равно. От обиды к глазам подступили слезы. И я, чтобы не плакать у него на виду, быстро спряталась в ванную. Увидела розетку для фена. Быстро подключила телефон на зарядку. Умылась ледяной водой и только потом глянула в зеркало. Что ж, Киса прав. Вид жуткий. Глаза красные, нос опу, губы потрескались и дрожат. Сейчас бы к Джею на ручке. Поплакать, пожаловаться, свалить все проблемы на сильные мужские плечи и с чувством выполненного долга уснуть. Мечта. Такая же нереальная, как выйти замуж за принца Уэльского или короля Монако. Нам, простым девушкам из Дуберец, короли Монако не светят. Проблемы приходится решать самим. Ещё раз, умывшись холодной водой, я нервно проверила телефон. Два процента. Как же медленно. Ну уже давай быстрее. Не надо срочно позвонить Маку. Не Джею. Ему звонить страшно. Но Мак-то не станет обливать меня презрением. Наверное. Ты там утопилась, бедная Лиза? Послышалась из-за двери насмешливая. Хахаль оказался женат. Или просто послал шлюху, куда обычно посылают шлюх. Зажмурившись, я досчитала до десяти. И только потом ответила. Нет. Вот так, коротко и ясно. Вот и отлично. Быстро приводи себя в порядок. Вечером ты должна выглядеть приличной женщиной. Может быть, кто-то и поверит. Святой Будда, дай мне сил не кинуть в дверь чем-нибудь тяжелым. Так хочется. Как же я ненавижу тебя, киса, если бы ты знал. Я снова кинула взгляд на телефон. Два процента. Надо позвонить Джею. Прямо сейчас. Наплевать на гордость и предубеждения. Наплевать на киси Нор. И прямо сейчас сказать «Джей, помоги мне». Прикусив губу, чтобы не дрожала от страха, я набрала Джея, не отключая телефона от зарядки. «Пожалуйста. Пожалуйста, ответь. Скажи, что ты не злишься на меня, дуру, что тебе еще не все равно, пожалуйста». Джей сбросил вызов на втором гудке. Просто взял и сбросил. А я смотрела на чертов телефон совершенно сухими глазами. Даже губа больше не дрожала. И внутри было пусто-пусто. Словно из меня разом выдернули все, что может рваться к нему, надеяться, мечтать и болеть. Остались только жалкие обрывки нервов, уже не способные ни на что. Ну и ладно. К черту нервы, мечты, все к черту, лишнее. У меня остался ровно один шанс спасти дедулю от инфаркта. Киса. Надо сыграть на его псевдодворянской чести. В фантомном благородстве и олимпийском а Отвратительно, расчетливо и меркантильно. Меня должно было тошнить от того, что я собиралась делать но не тошнило. Было совершенно все равно. Пустота. «Поль!» Начала я вполне спокойно и разумно, едва выйдя из ванной. «Дай мне три миллиона взаймы». Не очень разумно, как показала реакция киса. Впрочем, я не могла придумать ни одной реплики, после которой киса бы ласково улыбнулся и сказал «Конечно, любимая, я помогу тебе». Не его эта реплика. Это реплика Джея. Была. Пока он не решил, что истеричная дура с проблемами ему не нужна. Что ж... «Сама виновата». В общем, разговор с Кисой вышел омерзительным и тяжелым. Я все рассказала. Показала чертово видео. Возвала к уму чести и совести русского дворянства. Не слишком тонко. Но тонко я сейчас не могла. На меня посмотрели, как на грязь под ногами. Заявили, что если бы я вела себя, как положено, хорошей жене, то никаких проблем бы и не возникло. Три миллиона – сумма маленькая, Но ради семьи, ради любимой женщины он бы… Ух! А теперь не ух! «Сама виновата. Вот если бы любила, ценила...» Я слушала самовосхваление все еще мужа, опустив голову и жав до боли кулаки. Кивала, соглашалась, как дура, что не оценила и прочее, прочее. И робко вставляла, что Поль же благородный человек, истинный дворянин, опора и надежда. Он же не бросит несчастную семью в беде. «Пусть этим занимается полиция. Надо было воспитывать нормального человека, а не отребья с криминальными наклонностями», заявил Киса, задрав нос. Я согласилась, что надо. Хотела добавить, что Поль же не такой. Он, он... Внезапно не смогла. Слезы потекли сами. Я ничего не чувствовала. Они все текли и текли. «Не реви, дура!» Мне бросили салфетку. «Раньше надо было думать. Да не реви, сказал. Я ж не чудовище, займу тебе денег». «Правда?» Переспросила я опять, не чувствуя ничего. «Правда. Не бросать же тебя кретинку. Ты ж даже почку продать не в состоянии». «Но ты мне все отработаешь». Наверное, я должна была почувствовать облегчение. Но нет. Как было пусто, так и осталось. Так что я просто утерла все еще капающие слезы и присела на стульчик рядом с дверью, чтобы послушать, на каких условиях меня готовы облагодетельствовать. Сосредоточиться было трудно. Половина кислых слов просто пролетала мимо ушей. Но не беда. Он не поленился повторить все по пять раз. Про расписки, про мою бесполезность и ненужность никому. Кроме него. Такого благородного. Обещал дать возможность отработать, то есть за честь агентские проценты в счет долга и каждый месяц работы на него оплачивать в высшей степени щедро, аж по пятьдесят тысяч рублей. На мое тихое, что пиарщикам платит в четыре раза больше, он разорался, что не нравится. Катись. И вообще ему не нужна шлюха, которая будет его позорить. Я не буду позорить. Пожалуйста, Поль, прости меня, я была не права. Попросила я все так же тихо и не испытывая ровным счетом ничего. «Посмеешь вертеть задницы перед? Да перед кем угодно, шлюха! Не получишь ни гроша! Выставила меня идиотом! Да как ты только посмела! Будешь слушаться беспрекословно, поняла меня?» «Поняла», — кивнула я. «Надо потерпеть всего несколько дней. Заплатить похитителям, отработать выставку, вернуться в Россию, а там взять кредит и расплатиться с кисой. Кредит мне дадут. Сейчас их разве что насильно не всучивают. Одна беда. Для этого надо обязательно явиться в банк лично». Если бы можно было взять кредит онлайн, я бы ни за что не стала просить денег у Киса». «Шлюха!» — с откровенным удовольствием повторил Киса. «Как же я раньше не видела, что он — полнейший мудак. Слепая дура. Четыре года верила в его любовь. Я буду послушный, Поль. Пообещала я, точно зная. Сколько именно я буду послушной. Пока Ватька не вернется домой. Пожалуйста, Поль, надо спешить. Они сказали утром. Утром отрежут ему ухо. «Грязная шлюха. И все твое семейство такое же. Отвратительно!» «Поль, пожалуйста, пиши расписку. Как ты вообще собираешься им платить из Англии, дурище?» Перевод насчет Вадьки. Напомнила я требование из видео. «Идиотка! Какая же идиотка! Имей в виду, если ты отдашь им деньги, а твоего придурочного братца убьют, виновата будешь только ты сама, и отдавать долг мне все равно придется. Я тебе неблаготворительный фонд. Я за эти деньги вкалываю днями и ночами». «Я все отдам, Поль. Я же расписку напишу». «И отказ от претензий по имуществу. Сейчас же и напишешь. Даже не мечтай, что после всего этого я оставлю тебя в доме. Грязная дрянь». Я прикрыла глаза, чтобы не видеть отвратительного самодовольного лица Кисы, и кивнула. «Подумаешь, останусь без гроша в кармане. Не впервой. Заработаю. Главное, на моей совести не будет смерти родных». Отказ от претензий на совместно нажитое имущество я написала прямо там же, в номере. И расписку на три миллиона рублей. Все бумаги киса тут же аккуратно сложил в папку с документами, а папку в свою сумку. И на молнию застегнул. И в шкаф положил. «Давай номер счета!» Через губу выплюнул киса, раздувшийся от сознания собственной важности и благородства. Я открыла приложение. Собралась уже продиктовать номер. И тут телефон зазвонил. «Мистер Бизон» высветилось на экране. Сердце оборвалось. «Джей позвонил! Сам! Джей! Он не сердится! Он просто не мог ответить сразу!» «Джею не все равно». «Это еще кто?» — спросил киса, выхватывая у меня телефон. «По работе, потом перезвоню». Соврала я, нервно сжимая кулаки и прикидывая. Сумею ли я метнуться к шкафу, схватить его сумку и добыть свои расписки раньше, чем он мне что-нибудь сломает? Вряд ли. Скорее уж нарвусь на побои. Ему отшвырнуть меня, расплюнуть. Уже проходили. Черт, была бы я ростом Джея, как бы все упростилось. На мое вранье киса начхал. «Бизон, какая пошлость! Я была тебе лучшего мнения, Елизавета. Гнусно ухмыльнулся он и поставил Джей в черный список. «Пока не отдашь долг никаких бизонов, оленей и прочих кобелей!» «Узнаю! Поверь, Лизавета, ты очень об этом пожалеешь! Я не буду вечно таким добрым, как сейчас!» «Добрый! Вот эта гнусная морда, наслаждающаяся моей бедой и зависимым положением добрый!» «Нет, только не смеяться! Истерика сейчас будет неуместна!» Пусть сначала переведет деньги Вадьке. А там уже можно хоть смеяться, хоть плакать, хоть звонить Джею и объяснять, что я дура мнительная. Надумала черт знает чего от одного только сброшенного звонка. А теперь Джей думает то же самое, да? Он же не знает, что мой телефон у кисы. Черт, как же все наперекосяк-то. Прости, Поль, не будет никого. Я покаянно склонила голову. Пожалуйста, у тебя же есть номер счета. Есть, поставь на зарядку. Что за безответственность? Вот позвонит леди Камила, а у тебя телефон недоступен. Проворчал Полит, кидая в меня телефоном. И тут же открывая в своем сбербанковское приложение. Прости, конечно. Сейчас же поставлю, Поль, ты прав. Я так тебе благодарна. Меня тошнило от собственного лепета. И благодарности к нему я не испытывала. Я вообще сейчас ничего не испытывала, словно умерла. Или перегорела. Наверное, это было хорошо. Точно хорошо. Потому что если бы я еще могла что-то чувствовать... «У тебя все через задницу», — поморщился киса, глядя на свой телефон. «Максимальная сумма перевода — миллион в сутки». «Но как же, Поль?» «Мои ладони похолодели. Может быть, как-то можно?» «Поль, наверняка же можно». «Нельзя», — оборвал меня киса. «Ничего, посидит у них пару дней, не помрет». «Они же ему что-нибудь отрежут, Поль, ты обещал». «Я сделал все, что мог». Киса сложил руки на груди. «А ты вместо того, чтобы быть благодарной, опять что-то требуешь. Бесты же дрянь!» «Я не... Поль!» Недослушав, киса выключил свой телефон и ушел к Мольберту. Гордо. Так и не переведя на Ваткин счет ни гроша. «Боже, боже, как же быть?» Я снова сжала кулаки. Словно это могло остановить подступающую истерику. Глубоко вдохнула и выдохнула. Нашла в телефоне звонок с неизвестного номера. И обругала себя идиоткой. «Вот же, вот же, ниточка!» Они же воспользовались телефоном. Наверняка их можно отследить, даже если телефон на кого-то из них. Надо скорее звонить Димусу, у него есть доступ к базе. с трубку не взял, ответил автоответчик. «Дим, пробей номер срочно, очень срочно!» Попросила я и продиктовала номер. А потом позвонила на него. «Ну, мало ли, вдруг возьмут. Вдруг, правда, удастся договориться, чтобы деньги не все сразу». что надо?» «Странное дело», ответил самый обычный голос мужской, молодой, на знакомом гопническо-люберецком наречии. На фоне слышались еще голоса. Обыденные, да нельзя. Вроде даже один женский. Если бы я была детективом, я бы наверняка что-то из них поняла. Этих голосов. Догадалась бы, где искать Вадьку. Жаль только, что моя фамилия не Холмс и даже не Марпл. Мне нужно услышать Вадьку. Не дадите с ним поговорить, денег не будет. Стараясь не дрожать голосом, потребовала я. Не борзей, шкура! Нарочито грубо ответил парень. гани бабло, пока это жопа с ушами!» «Я не верю, что он жив. За труп я платить не стану». На том конце провода заржали. Зажали микрофон ладонью и явно приняли советоваться. До меня доносился смутный отзвук голосов. «Ща, живой твой лох! Пока живой! гы Послышались шаги. Скрежет замка, какой-то невнятный шум, а затем звук отрываемого скотча и болезненный стон. «Сеструха твоя, лошара!» «Лиска, вытащи меня отсюда, Они меня!» Задыхающийся от паники голос Вадьки прервался звуком удара, с хлипом и подвыванием. «Слыхала? Живой лох! Пошевеливайся с баблом, пока мы добрые!» «Миллион будет сейчас. Еще завтра и послезавтра. Только не трогайте его, пожалуйста!» «Э, нет! Три лимона к утру!» «Банк не дает перевести только миллион в день!» «Твои проблемы, сучка! Не будет бабла?» «Будет! Я же говорю, будет! Подождите еще день, пожалуйста! Не трогайте его!» «Хер с тобой, мочалка! Два лимона к утру, третий послезавтра, утром, и пусть лошара катится колбаской!» «Вы отпустите его живым? Обещайте! Мамой клянись, что отпустите живым!» «Да ты вообще оборзела! Клянись!» «Мамой клянусь, не будет бабла, с ученок сдохнет!» Рявнули на том конце провода и отключились. Я осталась с молчащим телефоном в руках и бешено колотящимся сердцем. По вискам, по спине, градом катился пот. Глаза щипало, в горле пересохло. Все окружающее казалось нереальным, словно в кошмарном сне. Особенно киса, обернувшийся ко мне от мольберта. Свежий, чисто выбритый, подтянутый и самодовольный. «Святый Будда! Как же мне хотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым, чтобы не видеть гнусной ухмылочки!» «Ну вот и договорились!» «Не так уже сложно было, детка!» «Переведи им денег, Поль, сейчас!» Видимо, что-то в моем взгляде было такое, что ухмылочка с его губ сползла. Он дернул плечом и снова взялся за телефон. А через минуту мой собственный телефон звякнул СМСкой. Пришел электронный чек перевода на Вадькин сбербанковский счет. Миллион. Спасибо, Поль. Выдавила я, пытаясь унять дрожь в руках. Иди, приведи себя в порядок. Смотреть противно. Бросил киса и разлегся на постели. И только посмей на приеме вести себя, как шлюха. В загородное поместье, принадлежащее родителям леди Камиллы. Нас привезла Нэнси. Она была мила, приветлива, деловита и ничем не дала понять, что мое вчерашнее бегство Джем Джейм ее как-то обидело. Впрочем, ей наверняка было не до того. Хоть она и не единственная ассистентка леди Камиллы, но дело у нее не в проворот. Кстати, по ее же совету Киса подарил один из своих пейзажей старшей леди Даниш, чем вызвал благосклонную улыбку самой леди и заинтересованные взгляды приглашенной публики. Публике было до черта. Лорды, сэры и просто богатеи пытающиеся казаться аристократами хотя бы с виду. Их легко было отключить по чуть иному произношению и чуть большему снобизму. Вообще, насколько я поняла, уровень снобизма тут служил чем-то вроде пропуска в этот дивный-дивный мир. Киса в него отлично вписался. Кажется, кое-кто даже поверил в его дворянское происхождение. Но в основном сэрам было забавно наблюдать дикого русского медведя и чувствовать себя щедрыми меценатами. Вот их бравадой друг за другом я и начала пользоваться, чуть ли не с порога. Правда, пришлось немного укусить кису. Морально. «Дорогой, еще раз напомни мне. Тебе нужны заказы, меценатские пожертвования и знакомства. Или же тихая, приличная жена. Я сделаю в точности, как ты скажешь. Даже могу накинуть бабушкину шаль, чтобы вон тот джентльмен не пялился в мое декольте». Киса сердито фыркнул. Оценил почтенного джентльмена в розовом галстуке. Оглядел меня и велел работать. Даже про шлюху не добавил. Хоть я по глазам видела, ему хотелось. Но не рисковать же сделка века. Сделка века состоялась. Я рассказывала сказки, восхищалась то гениальностью Киса, то тонким пониманием современного искусства щедрых джентльменов и их же не менее щедрых леди. Держала свое декольте в радиусе обзора, но вне пределов досягаемости рук. За полчаса напряженной работы я умудрилась продать две готовые картины и договориться о трех портретах. Ну и проигнорировать полдюжины откровенных намеков от солидных джентльменов, желающих пригласить Кису, «На партию в гольф, а меня на просмотр гравюр в их спальнях». Некий джентльмен, рыжий спросит ее, «Длинный как жерт и породистый как борзая». Напрямую предложил, «Мне нужна личная помощница, таких же выдающихся качеств, как вы, дорогая лис». При этом он взглядом обозначил, какие именно выдающиеся качества его особенно интересуют. «Право, вы меня смущаете, сэр. Ваше предложение чрезвычайно лестно, но я другому отдана и буду век ему верна». К моему удивлению джентльмен рассмеялся, расцеловал мне ручки и намекнул, что будет рад встрече с прелестной Татьяной в любое время. Он просто обожает русскую поэзию. Вот наглый тип. Я даже немножко восхитилась его непробиваемой самоуверенностью. Жаль только мой восторг и легкость длились недолго. Ровно до тех пор, пока не появились последние гости. Насколько я поняла из шепотков гостей, семейство Карлайл. Гвоздь программы – сам граф Карлайл звучало почти как сама королева елизавета, наверное поэтому я ожидала увидеть нечто вроде королевского семейства таких типичных англичан жизнерадостных и в меру рыжих однако молфои твою мать восхищенно прошептала я обернувшись к дверям собственно внешность старшего карлайла описывается словами люциус Малфой», чуть более чем полностью подозревая что именно с него скользкий друг и писался Такие же прилизанные платиновые волосы. Идеально белый костюм, тросточка, а главное – манеры. Сразу видно – к нам пожаловал небожитель. Леди Карлайл могла бы быть его сестрой. Пепельный блонд, сто поколений родовитых предков, строгая элегантность и абсолютная идеальность. И лорд Карлайл-младший. При взгляде на него мое сердце ёкнуло. Высоченный, на пол головы выше отца. Мощный, даже несмотря на элегантный белый смокинг. Платиновый и зализанный, как отец. В очках в тонкой золотой оправе. До сумасшествия, похожий на Джея. То есть, я не совсем четко видела черты лица. У меня всегда после стресса падает зрение. А стояли мы с кисой довольно далеко. Так что наверняка мне просто показалось. Мало ли на свете высоченных белобрысых лордов, правда же? Тем более этот вел себя в точности, как Малфой. Снобизм так и пер из всех щелей. Он даже своей невесте, леди Камилле, улыбнулся холодно и отстраненно. «Что застыло?» – подтолкнул меня киса. «Идем знакомиться. Сам граф Карлайл. Если мне закажут свадебный портрет... Лиза, ты хоть понимаешь, какие это люди?» «Понимаю, дорогой», – отмерла я. «Люди, которым нельзя навязываться. Так что не торопи меня. Как ты мог заметить, я уже отработала четверть своего долга». «Ты умница, Лизавета. Можешь же, когда захочешь». От похвалы кисы у меня чуть зубы не свело. Я очень и очень, просто очень захотелось сбежать с этого пышного, холодного и неуютного приема куда-нибудь в сад. А там достать телефон. Ага, телефон, которого у меня не было. Киса отобрал после звонка бабуля. Очень нервного звонка. Ватька не вернулся. Тет Лена в панике несет какую-то чушь о моих происках и попытках отобрать квартиру. Дедуля пьет волокордин. А бабуля волнуется и пытается всех примирить. Ужасная ситуация на самом-то деле. Защищать внучку от собственной дочери. И тоже постоянно оказываться виноватой. Ведь именно она воспитывала моего папу козлом, вором, игроком и прочее-прочее. Бедная бабуля. Я-то хоть смоталась сначала в кулек учиться, а потом к кисе. А бабуле деваться некуда. Ведь Лену тоже она вырастила, доченьку любимую. Да, что-то со мной не так. Еще немного, и я начну верить дедуле, что все его бабы дуры, включая меня. В общем, киса отобрала у меня телефон, заверил бабулю что все в порядке, но Лиза очень занята, и звонить ей сегодня не надо. А потом телефон выключил и положил себе в карман. Пообещала отдать, как только мы покинем дом леди Камилы. Честно, я даже облегченно выдохнула. Поставить в черный список еще и бабули я была морально не готова. А тут решили за меня. И я даже имею право возмутиться таким произволом. Конечно, если снова надумаю врать себе. Но врать себе не хотелось. Я и так запуталась дальше некуда. И как буду распутываться, пока не очень представляю. Знаю только, что после приема мне надо обязательно поговорить с Джеем.